Глава вторая Этот беспокойный вечер начинался безоблачно, по-домашнему. В семейном гнезде Акимовых-Гладковых царила тихая, радостная кутерьма. Накрывали столы, поджидая маму. Она задерживалась из-за комиссии. Понятна работа, но ведь нынче годовщина свадьбы. не Нешуточный повод прийти пораньше. Спецгость Колька в свежевыглаженной рубашке, прилизанный уши врозь, Нарезал хлеб под бдительным оком Оли, стараясь брать потоньше, покультурнее, равно как и сохранять серьезный вид. Сама надзирательница тоже хлопотала, помогая любимому отчему накрывать на стол. Они никак не могли согласовать место для супницы. Ох уж эта супница! Толстая, поповского фарфора, румяная. Вопиющий символ всего самого бабско-мещанского, что только можно вообразить. К тому же в ней имел место борщ, сваренный лейтенантом Акимовым собственноручно, из кости, добытой в результате специальной операции на таинственном рынке у секретного мясника. Да ни одна коммунальная кухня не видала такого священнодействия, которое развел Палыч. Соседки, которые пытались сделать ценные материнские или сестринские, зависит от возраста замечания, Насчет того, как правильно готовить, натыкались на ледяное молчание и, смущаясь, замолкали. Акимов человек по натуре мягкий, в деле варки борща держался своей линией и был непоколебим. Сам лейтенант, заметно пополневший округлившийся упакованный фартук, вызывал у Кольки тихое желание расхохотаться. «Что же это делается, граждане? Каких людей теряем?» Этот вот, который неоднократно рассказывал про твердость мужского характера и умение настоять на своем, вот уже целый год бегает по очередям до рынков, добывая провизию, хлопочет на кухне, стирает, выжимает и гладит, варит, как заведенный борщи-холодцы, моет полы и посуду. Тьфу! Последнее Кольку веселило и в то же время задевало особенно сильно, поскольку этот вид трудовой деятельности – Он просто презирал, его даже мама не могла заставить заниматься женскими делами. К тому же и Ольга теперь совершенно не стеснялась помыкать Палычем. В общем, обабился лейтенант. Тот факт, что и отец Кольки не чурался никакой домашней работы, парень, когда требовалось, забывал это другое. И вот теперь все вроде готово. А Палыч все суетиться находя поводы для хлопот, то запаковывая букет в газету, то распаковывая. Между прочим, шикарный букет не без зависти отметил Колька, где это он его осенью раздобыл. Надо бы выяснить, Ольга не применит привести в пример данное геройство отчима. Колька попробовал выяснить, когда вышли перекурить на лестницу, так как отцу семейства в комнатах дымить не положено. Хитрый Палыч папироской-то угостил, но ни источников, ни цены шикарного подарка не раскрыл. Пожарский затаил обиду не ведая, что дело обстояло проще. Лейтенанту неловко было признаться, что букет добыл не он, а капитан Сорокин. Заезжая по делам в город, воспользовался служебным положением и добыл эту ботанику в цветочном на петровке И деньги от подчиненного наотрез отказался брать. Иди уж, молодожен Ситцевый, не сверкай фотокарточкой. Сержант Остапчук, таинственно подмигнув, протянул газетный кулек, в котором безошибочно угадывался силуэт заветной тещиной бутылки. Акимов начал отнекиваться, но старший товарищ немедленно успокоил. «Не-не, не первач, а красно-рябиновая настойка легкая, как облачко. её же и монахи приемлют, дают, бери». Эта рубиновая красота, налитая в фамильный графин, скромно сияла теперь в надлежащем месте стола рядом с компотом. Как бы ни был саркастически настроен, Колька, даже он не мог не признать, что стол получился наядь. Скатерть белоснежная, снежно-хрустящая, салфетки сложены красивыми конусами, возвышаются, как ослепительные айсберги. Сияет в кольцах аппетитного лука масляная селедка, соленые огурчики, явно хрустящие, нагоняют полный рот слюны. Преет, заботливо укутанная в шерстяное одеяло, целая кастрюля картошки, не мороженой, не зеленой, а с рынка белотелой, рассыпчатой. И как же она будет красоваться, кокетливо посыпанная порубленным, подрумяниным лучком. Тарелки блестящие, и они тоже, как и супницы, еще поповские, чудом сохранившиеся, пережившие вместе с Гладковским семейством все беды и голодные годы. Ложки, вилки, ножи, начищенные до сияния серебряного. сколько невинно тараща глаза, предложил принести шлифовалку, чтобы натереть пастой Гои, расписывая перед наивной Ольгой картинами будущего невероятного блеска. И она совсем уж было согласилась, но Палыч, случайно услышав, откомандировал рационализатора начищать приборы горчицей и тряпкой. «Где она шляется, тещенька?» когда уж заявятся размышлял колька ощущая посасывание в желудке и нетерпение в организме в целом так и слюной захлебнуться недолго однако тут радостная кутерьма сменилась активностью совершенно иного рода в общую входную дверь кто-то начал трезвонить игнорируя записки с количеством звонков тех к кому пришли потом принялись колотить кулаками тетки с кухни побежали разбираться но вместо скандала получилось нечто иное грохнула входная дверь Вскрикнула какая-то соседка, вторая что-то спросила и ахнула. Послышалась несомненная паника, нарастая, приближались взволнованные и встревоженные голоса, в вопли, множество ног затопало по скрипучим дощатым полам. И в глотковские покои без церемоний и стука ворвались две встрепанные фигуры, а сочувствующие остались маячить в коридоре, перебирая ногами, накатывая на тотчас закрывшуюся дверь. Женщина, поменьше пополнее, с ребенком на руках, Сергеевна, она же Катерина Введенская, успела вежливо поздороваться, но ее прервала ее заловка, Введенская Наталья, которая, давясь воздухом и, дыша как астматик, завела одно и то же монотонно, страшно икая «Соня, Соня, Соня, Соня». Соня Пока мужики пытались сообразить, что к чему, Ольга, плеснув из графина компоту, сунула стакан ей поднос и заставила выпить та, стуча зубами стекло, проглотила залпом. Помогло. Выражение лица сохранялось дикое, но глаза вернулись в положенные орбиты, и она, машинально жуя какой-то попавшийся сухофрукт, выдохнула. Про... ик... пала. Пришла очередь ожить Палычу. «Да в чем дело-то?» — спросил он и быстро воровато глянул на часы. Как это было не неуместно, Колька чуть не прыснул. «Ну и ну!» Точно обабился. Все ясно, как день, трусит, что с минуту на минуту заявится Владимировна, а тут Сергеевна, которую она давно недолюбливает. Не сдобровать супругу и поминать Сергеевну ему будут долго до свадьбы золотой. У мамы Веры память отличная, никогда ничего не забывает. Введенская младшая в целом тоже нервничала, хотя вела себя спокойнее, ведь не по своей же воле она ворвалась в чужой дом с бедой на праздник. В этот момент слово чуть было не взяла товарищ введенская старшая открыла рот, закрыла, снова икнула, припала к пустой посуде. Сергеевна, укачивая свой драгоценный сверток, доложила относительно спокойно. «Сонька после уроков не вернулась». «В школе были, нет?» – быстро спросил Палыч. «В школе только вечерники», – доложила она. «Никто никакой Соня не видел. Я говорю, она должна быть у пожарских». Колька очнулся, это и его касается. «Это почему вдруг?» «Потому что подруги, помчались туда, там никого дома, Антонина еще со смены не пришла». «Что?» «И Наташки нет», — вскинулся Пожарский. «Наташки тоже нет», — подтвердила Сергеевна. Гладкова-младшая пикнуть не успела, Палыч все соображала никак не мог уразуметь, что тут к чему пристегнуто, а Колька уже буйным ветром унесло. Оля, опомнившись, ринулась за ним. Наталья Веденская-старшая, перестав и икать сбивчиво, то и дело дергаясь, точно снова потеряв разум, принялась объяснять, что вот ждала Соню к трем, а ее нет. «Полчетвертого?» «Нет». «Четыре?» «Нет». «Полпятого?» «Нет», — говорила она, зачем-то загибая пальцы. «В красном пальтишке была «Наташа», — снова подала голос Сергеевна, — «возьми мешутку, сейчас расплачется». Наталья переполошилась еще более, хотя, казалось бы, куда еще более. «Не-не, упаси Боже!» Воровато перекрестив племянника, который, к слову, и не думал просыпаться, а почевал сном праведника, она убежала в коридор, было слышно, как она сама уже шикает на разошедшихся голдящих теток. Катерина плотно прикрыла дверь. «Сергей Палыч, что делать будем?» «Думаю...» «Раньше Соня задерживалась?» Она всплеснула руками. «Что вы, да постоянно! Переходный возраст от горшка к нужнику!» Гонор полез этот фамильный в Не тронь, мать, сама все знаю. Вы ее из школы?» Катя по старой памяти прервала вопрос ответом. «Да встречали, да недолго». Та такую куриную истерику закатила в голос. «Не смей так больше делать, сбегу». Дура Наталье уступила, а та наседать стала нарочно опаздывает сперва на четверть часа, потом на двадцать минут, а там и больше. «Не мудрее». Прям специально, дитё ведь. «Вам бы такое дитё!» — посулила Катя. «Сергей Павлович, дрянь же мелкая!» «И Наташка с ней!» «Где могут быть, как полагаешь?» «Если с Наташкой, то точно в город не могли уехать!» Акимов ужаснулся. «Что и такое было?» «Было! Задумали, зараза, метро изучать, на трамвае покататься, поглядеть, где у трамвая конечная остановка, а у этого трамвая круговой маршрут!» Хорошо, милиционер попался бдительный, отконвоировал дому Ох, и досталось Наталье. «Да, помню», — заверил Сергей. «Скорее всего, потащились в парк», — предположила Катерина. «Почему туда?» «Так на вечерний сеанс пробраться, там картину для взрослых показывают». «Но так да в родину?» — спросил Акимов, потянувшись к плащу. Тут простучали по коридору знакомые каблучки, послышался взволнованный голос Веры, и вошла она сама. Сергей совершенно глупо дернулся, чтобы развернуть букет, он же так и стоял, упакованный в главковскую многотиражку, с которой глупо ухмылялись бравые коллеги-муровцы. Дернулся, но вовремя притормозил, сообразил, что не надо суетиться, будет лишь хуже. Что она могла слышать из коридора? «Картину для взрослых дают? Айда в родину? Как по-идиотски все выходит?» По лицу Веры трудно что-либо прочитать, она, стоя на пороге собственной комнаты, не торопилась входить, как бы подчеркивая, не помешала ли, и лишь с невинным вопросом переводила глаза с мужа на гостью. Вера – женщина мудрая, с немалым чувством собственного достоинства, ни слова не произнесла, лишь взгляд потемнел и стал таким, что Сергей, подавив вздох, начал тихо устало «Верочка!». Екатерина же Сергеевна, осознав смысл происходящего, ничего не сказала, но как-то по-особенному скривила рот, юмористически подняла брови, чуть заметно подбоченилась. Что за бабы эти женщины? Умеют из ничего нагнать жуткую атмосферу. И тут весьма кстати появилась Ольга, легкая как эфир, спокойная, румяная после улицы, впорхнула, повесила плащик, поцеловала маму, втерлась между ней и отчимом, предложила отменно вежливо звонким пионерским голосом. «Поступило предложение присесть за стол и чего-нибудь съесть. Скоро все будет в порядке. Екатерина Сергеевна, изволите откушать с нами борща?» Катя собралась была ответить, но тут в коридоре заворочился басовито гаркнул Мишка, и она бросилась к нему. Акимов снова потянулся было к вешалке и плащу, но падчерица спокойно предписала. «Не надо, Сергей Павлович, Николай приведет их». Вера Владимировна устала, поинтересовалась, что тут происходит. Скажет, кто толком. И получила твердое заверение от дочери. Обязательно. Но потом. Когда? Как только все выяснится, скоро, а пока можно вымыть руки и сесть за стол. Здравая мысль одобрила мама и, уже направляясь в ванную, поручила мужу. «Пригласи, пожалуйста, в Веденских за стол. Неловко, некрасиво».